Топ-лист «Красавец» 1820-1826 годов. Зинаида Александровна Волконская, урожденная Белосельская, 1789-1862 годы. Хозяйка самого престижного московского салона 1820-х годов в Зинаиду Александровну, был страстно влюблен молодой, на 16 лет моложе ее, поэт Дмитрий Веневитинов. И, скорее всего, именно в исполнении Зинаиды Волконской в ее московском салоне, Пушкин впервые, в начале 20 чисел сентября 1826 года, услышал свое стихотворение, переложенное на музыку «Погасло дневное светило». «Царица мусс и красоты»,